Показания и противопоказания к применению назначению массажа. Массаж и самомассаж показаны всем здоровым людям. Их применяют также при различных заболеваниях. Массаж и самомассаж могут быть применены как отдельно, так и в сочетании с другими видами лечения. Показания к назначению массажа в различные периоды заболевания или состояния человека широки. Здесь приведены общие показания. В соответствующих разделах дается полная характеристика разновидности массажа при различных заболеваниях. Показания. Заболевания сердечно-сосудистой системы ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, в том числе после хирургического их лечения, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь и артериальная гипотензия, функциональные нейрогенные расстройства сердечно-сосудистой системы, миокардиодистрофия, Инфекционно-аллергический миокардит, пороки сердца, заболевания артерий и вен. Заболевания органов дыхания. Ангина, фарингит, ларингит, ринит, вазомоторный и аллергический. Хронические неспецифические заболевания легких. Хроническая пневмония и бронхит эмфизема легких, пневмосклероз, бронхиальная астма вне стадии обострения, плеврит, травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматоидный артрит и другие повреждения сумочно-связочного аппарата сустава, вывихи, тендинит Тендовагенит, паротенонит, переостит, дистрофические процессы в суставах, анкилозирующий спондилоартрит, остеохондроз различных отделов позвоночника, ушибы, растяжение связок, искривление позвоночника, плоскостопие, нарушение осанки. Заболевания и повреждения нервной системы. Травмы нервной системы. Последствия нарушения мозгового кровообращения. Остаточные явления полиомиелита со спастическими и вялыми параличами. Церебральный атеросклероз с хронической недостаточностью мозгового кровообращения. Детские церебральные параличи, невралгии, невриты, плекситы, радикулиты при дегенеративных процессах в межпозвоночных дисках, паркинсонизм, денцефальные синдромы, солириты полиневриты. Заболевания органов пищеварения Заболевания органов пищеварения вне фазы обострения. Колиты, дискинезия кишечника, гастриты, опущение желудка, гастроптоз, язвенная болезнь без наклонности к кровотечению, заболевание печени и желчного пузыря, дисконезия желчного пузыря. А также состояние после холецистоктомии и операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Воспалительные заболевания мужских и женских половых органов в подострой и хронической стадиях. Хронический уретрит, простатит, визикулит, неправильное положение смещения матки и влагалища, анатомическая неполноценность матки, врождённая и приобретённая, её функциональная неполноценность, анатома функциональная недостаточность связочного аппарата тазового дна, а также боли в области крестца копчика, в области матки и яичников в межменструальный период. Заболевания кожи. Сиборея волосистой части головы, угревая сыпь лица и туловища, псориаз, красный плоский лишай, склеродермия, ихтиоз, выпадение волос, нейродермит. Болезни уха, горла, носа. Ангина, фарингит, ларингит, ринит, носовое кровотечение. Заболевание глаз, глаукома, кератит, конъюнктивит, неврит зрительного нерва. Нарушение обмена веществ, излишняя полнота, диабет, подагра. Массаж применяют также при головной боли и нарушении сна, половой слабости, при заболевании зубов и повышенной раздражительности. Применение массажа и самомассажа широко показано при различных недомоганиях.